Глава 43. И еще одно происшествие. Наконец стало ясно, что случилось со Стивеном в замке. Самое страшное из опасений не подтвердилось. Дайнык с легким сердцем рассталась с ним до обеда. В комнате, куда ее проводили, стояла сумка, оставленная ею в машине Стивена. Дайнык кинулась к ней, радуясь, что наконец-то сможет переодеться. Выйдя из души, она нашла зарядное устройство и подключила мобильник. Не прошло и минуты, как раздался звонок. Слушаю, папа. Она не представляла, что ему скажут. Людмила, прокричал отец. Что случилось? Ничего. Я не с Игодей не могу до тебя дозвониться. Зачем ты меня пугаешь? Всё очень просто. Вместе с другом мы ехали в горы, а там мобильники работают плохо. Хорошо это так. Голос отца зазвучал спокойнее. Как твоя учёба? Пока отпросилась. Хочу немного посмотреть Италию. Ты снимаешь на камеру? Стараюсь. Но не пропадай. Ладно, папа, не волнуйся. Дайнек нажала отбой и облегчённо вздохнула. Сама себе удивилась. Хан, как велосипедист на хорошей скорости, до сих пор сохраняла равновесие. И когда препятствия были против неё, существовали какие-то загадочные силы, которые вели и хранили её. Раздался ещё один звонок. Взглянув на экран, Дайнека ответила: "Пронта. Здравствуйте, синьорина Дайнека. Это командонт Армандо Монтанья. Я не мог дозвониться до вас раньше. С вами всё в порядке?" Где вы? Я в доме Стивенна Бикстема. За мной гнались. Знаю. Когда услышал о том, что произошло в замке, понял, что вы там были. Позже разговаривал со Стивенном Бикстемом. Он всё рассказал. Потом я была, дойнека да хотела всё объяснить, но комендант прервал её. Это я тоже знаю. Вчера вечером, когда вы уехали, я был в том доме, где вас приютили. В трубке стало тихо. Потом он заговорил снова. Несмотря на то, что сейчас вам опасно приезжать в Венецию, я вынужден вас спросить об этом. Мне нелегко далось это решение. Дело в том, что мы не можем найти ни одной зацепки. Нужна ваша помощь, сеньорина. Хорошо, я приеду. Когда вы хотите. Командант горячо прервал ее, рассыпаясь в извинениях. Нет, нет, не торопитесь, отдохните. Приезжайте, когда сможете. И неожиданно грустно добавил. Но было бы лучше, если завтра. Перед отъездом я позвоню вам. Будьте осторожны. Растянувшись на кровати, Дайнека закрыла глаза и лежала так, пока не услышала стук в дверь. Войдите. Это я. В комнату заглянул Стивен. Не разбудил? Я не спала. Заходи. Дайнека скачала с кровати, готовая помочь ему сесть. Он же, стесняясь своей хромоты, нарочито легко, без помощи костыля, допрыгал до кресла. Жаль, что я не могу погулять с тобой в парке. Знаешь, я очень волновался за тебя. Успокоился только, когда позвонил к команданту. Я тоже с ним говорила. Тот ветер Случилось еще одно происшествие», сказал Стивен. «Что?» испуганно спросила она. «Вспомнишь тех русских в сером Фиате у альпийского домика?» «Я знаю их. Они попали в аварию. Живы?» «Все четверо в госпитале. Их автомобиль сорвался в пропасть. Но, по счастью, зацепился за дерево. В новостях сказали, что водитель уходил от столкновения. Так и не выяснили, кто их столкнул. Но мы-то с тобой видели только две машины. Этих русских и черных Мерседе. Стивен?» Задумчиво я теребил в руках телефон. Это был тот самый серебристо-фиолетовый мобильник. Наконец он поднесся от кресла и сказал Дайнеке. В семь вечера я зайду за тобой. Мы вместе спустимся к обеду. Я познакомлю тебя с родителями и братом. А пока отдыхай.